Глава 35 Змыш что, выходит меня обманул? Ах ты ж мудло, хвостатое! Завизжала я, пытаюсь вырваться Предатель! «Использовал меня и еще что-то про Алекса говорил?» «Я думала, мы друзья, а ты, гад, самый темный!» «Да, можно и так сказать», — кивнул дракон, крепко держа меня, продолжая тянуть в сторону храма. «А то, что темный, так ведь и не скрываю. Но мы все же друзья». Как -к -к «Какие друзья, если ты главный злодей? От возмущения даже словами поперхнулась. «А что, злодейство как-то дружбе мешает? Это в фильмах главгады все такие жестокие и ничем не дорожат. А в жизни ты мне очень даже нравишься. Ты, Машка Клевая, с тобой весело». «Тогда почему меня использовал? Почему?» потому что иначе твоя светлость у моей темности бы на поводу идти не стала. Люди порой излишне отягощены моралью. Хмыкнул Змый. Знаешь, я тебя, конечно, люблю как друга, но себя я тоже люблю. Но и в конце концов, не были бы мы друзьями, я бы тебя хаосу вместо Алекса скормил. Ты все не так говоришь. Осеклась. Как-то больше злодейского монолога ожидалось откровений, коварного плана, а не признаний в любви-дружбе. — Успокойся уже, Маш, — вздохнул дракон. — Открой дверь. Получим силы и обратно свалим. Ты в академию вернешься доучиваться. — А ты мир будешь захватывать? — Не знаю. Как минимум братьям нос утру за то, что силы мои спрятали. Не просто же так они их спрятали. Змый! — проговорила, действительно внезапно успокоившись. Ты, ты пойми, что, во-первых, настоящими друзьями не пользуются, у них просят. Ну вот я сейчас и прошу, только ты не особо на помощь спешишь. А во-вторых, нельзя эту дверь открывать. Ну, Тром, чую, что беда будет. Давай вернемся, а? Ты чуяла, будто и в этот мир нельзя идти. Так ведь прошли же. Изогнул бровь дракон. Ага, ну, Алекс, да сдался тебе этот Алекс. Учись уже отпускать прошлое. Перестав вырываться, я взглянула на Змы. Нет, не шутит. Так все и видит. «Был эльф, нет эльфа. Какая разница, если ему дела до принца никакого не было?» «Но ведь это неправильно! И как же я раньше не заметила, что он такой!» «Хотя почему не заметила? Заметила после турнира!» «Но все равно поверила, пошла за ним. Может, он и про ту первую ягу врал?» «Не врал! Змый покачал головой!» И портрет был настоящим. Вы, Маша, словно две капли воды сейчас, не отличишь. И про прошлое, и про то, что они со змеем любили друг друга, тоже правда была. Нет, вздохнула я, все равно нет. Уж не важно, что там змей чувствует. Но дверь я тебе эту не открою. Извини! А если сейчас же не одумаешься, то в Академию придется без меня возвращаться. Тогда и ты извини, — хмыкнул дракон, а после подхватил меня поперек талии и закинул на плечо, словно какой мешок с картошкой. Хотелось завизжать и приняться его по спине кулаками колотить, но раз уж я сегодня под умную кошу то решила поступить иначе. Сосредоточилась, призвала магию тишина, попробовала еще раз снова без результатов. Подкатила паника. «Здесь место, где наша магия не действует», — хмыкнул Змый. «Первый источник хаоса, то, откуда он пришел». «До двери!» Оставалось пара шагов, и я все же попыталась вырваться, замолотила его в спину. Бесполезно. Дракон держал крепко, даже не дрогнул, будто бетонную стену долбила. Но ничего. Донести он меня может и донесет, но вот открывать все равно не стану. Однако у Змыя были совсем другие планы. Он просто-напросто сам толкнул дверь, используя мою филейную часть вместо тарана. Сработало, хотя я на другое надеялась. Медленно проем распахнулся, и из недр храма стало приближаться ничто. Я не знаю, как это можно было описать. Оно не походило ни на дым, ни на, ни на туман, ни на что-то еще. Просто тьма. Будто кто-то ластиком вечности стирал реальность вокруг. Змей, наконец, разжал руки, и я упала, больно ударившись лодыжкой. «Уходим!» — попыталась встать, но ногу пронзила резкая боль. Похоже на вывих, с таким я могла справиться в два счета, но не у себя, и не возле темного храна в холодном мертвом мире, душившем одним своим воздухом. «Змей, да чтоб тебя! Валить надо!» Закричала, чувствуя, как голос затихает, утопая в надвигающейся пустоте. Бесполезно. Дракон, словно привороженный, стоял, глядя в лицо своей смерти. А то, что это смерть, я знала наверняка. Будь на месте тех служителей древние, и они бы погибли, не в силах справиться с ужасающей силой. Это после хаос начал рассеиваться а в момент призыва был убийственен для любого. Сейчас я это четко ощущала. Махнув рукой на дракона, вновь попыталась встать, а после начала ползти, выходила скверно. А с учетом того, что дальше еще карниз в полметра шириной, судьба моя оказалась предрешенной. «Маша», — раздался знакомый голос. Сначала не поняла, посмотрела на змея, но он так и стоял, вглядываясь в бездну. Бездна в ответ вглядывалась в него. Тогда я обернулась. К нам бежал змий. «Мамочка, дорогая, как же я рада была его видеть! Только вот откуда он тут взялся?» «Долго рассказывать», — коротко выдохнул декан. Он подхватил меня на руки, отбежал метров на десять и опустил на землю. «Я сейчас!» И он кинулся к змыю. «Его уже не спасти!» — закричала я в отчаянии. «Нет, не хочу, чтоб они вот оба, вот так вот!» Декан меня не послушал. Быстро оказался возле брата, схватил за плечи, принялся трясти. Тьма подступила к их ногам. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как пальцы змея начинают проходить сквозь плоть второго дракона, вязнут там, будто в жидкой глине. С трудом, в самый последний момент, но декан все же смог. Кое-как вырвав руки, он просто подхватил брата и потащил. Вместе они упали, слились на секунду, став одним человеком, и снова распались. Я потрясла головой, совершенно обескураженная, не понимая, что происходит. «Давненько мы с тобой в одном теле не были», — хмыкнул Змей, поднимаясь. Змей встал следом, и уже вместе они оказались возле меня. «Скорей!» — коротко скомандовал декан. «Надо убираться из этого мира». Как выбрались из расщелины, я не запомнила. Братья несли меня по очереди, спеша так, будто за ними гнались адские псы. Хотя, думаю, тьма позади была куда страшнее невинных зверушек. Когда добрались до карниза, море показалось совсем близко, а вот надежная суша совсем далеко, и я зажмурилась, чтобы ничего не видеть. А едва открыла глаза, мы стояли уже на другой стороне. «Сквозь ущелье нельзя!» — окинув взглядом округу, выговорил змий. «Слишком близко к храму. Хаос доберется до нас раньше, чем мы до цитадели». «Портал открыть можешь?» — спросил второй дракон. Я отрицательно покачала головой. Внутри царила пугающая пустота. «Значит, по старинке!» — вздохнул декан. «Сразу сольемся или рискнем разделиться». Сейчас лучше не рисковать. Внезапно стал благоразумным Змей. Сливаемся. И прежде чем я поняла, что это значит, они взялись за руки, а спустя мгновение передо мной стоял огромный двуглавый дракон. Он был грязного коричневого цвета ровно в два раза больше, чем те, в которых братья обращались по отдельности. Вот тебе и горыночек а со змеем целый летающий небоскреб выйдет. «Да забирайся уже! Хватит рассуждать!» Раздалось в голове. Чудище опустило одну из голов. Кое-как, вскарабкавшись на нее, я вцепилась руками во все, что выступало. Крепко вцепилась, не оторвали бы и клещами. Чудище тем временем взял разбег, И, тяжело захлопав крыльями, оторвалась от земли. Вновь зазвучало в моей голове несколько иным тоном. А где твоя Внизу осталось», — выдохнула шепотом, вместе с храбростью, сердцем и мокрыми штанами. Дракон набрал высоту. Даже не глядя, я чувствовала, как внизу клубится хаос. Лицо обдало затхлым подвальным воздухом. Мы улетали прочно, по спине бегали мурашки размером с мадагаскарских тараканов. Казалось, что мы движемся недостаточно быстро, и вскоре пустота поглотит нас. Но все же мы успели. Ветер затих. Я почувствовала толчок. «Открывай глаза Маш, и спускайся скорее». Не тратя времени, последовало совету, так и не разобрав, кто из братьев его дал, а когда обернулась, вместо дракона уже стояли два человека. «Теперь можешь магичить? спросил декан. Я попробовала призвать силу, и в этот раз к моему облегчению она услышала. Спустя мгновение перед нами открылся портал. Взяв братьев за руки, я шагнула в него, и мы вышли в круглую комнату. «Запечатывай». Я не знала, как это сделать, но, действуя скорее по наитию, чем по уму, направила силу в дверь. Подчиняясь магии, та стала меняться, исчезла ручка, утихла дрожь, и вот вместо проема на нас смотрит лишь пустая стена, от которой веет холодом и страхом. Не дожидаясь очередных указаний, я вернула нас во двор академии. Здесь было темно и тихо, словно ничего и не произошло. В воздухе пахло весной, землей, талым снегом и еще не распустившейся листвой. В редких окнах замка горел свет, но большинство студентов уже спали. Странно так. Там второй конец света, а здесь никто и не заметил это. Простите дела. Царапнув пальцами воздух, Змый исчез, оставив после себя лишь россыпь искр. Я хотел окинуться следом, но декан взял меня за руку. «Оставь! Он никуда не денется!» — проговорил глухо. «Маша, нам надо поговорить!»